Измышляют ли ребята какой-нибудь способ пробраться на турнир трех волшебников, подумалось ему. Как раз в этот момент Джордж, глядя на быстро писавшего Фреда, отрицательно покачал головой и что-то очень тихо проговорил. Однако в тишине пустой комнаты Гарри сумел расслышать слова Нет, это звучит так, словно мы обвиняем его. Надо как-то поделикатнее. Тут Джордж поднял голову и встретился глазами с Гарри. Тот улыбнулся и сейчас же вернулся к своим предсказаниям. Ему вовсе не хотелось, чтобы Джордж счел, что он подслушивает. Вскоре близнецы свернули пергамент, пожелали спокойной ночи и отправились спать. Минут через десять после ухода Фреда и Джорджа портретный проем открылся, и в гостиную вошла Гермиона. В одной руке она несла свитки пергамента, в другой — коробку, в которой что-то гремело. — Живоглот замурлыкал, выгнув спину. — Привет, — сказала она. — Я только что закончила. И я тоже торжествующе объявил рон, отбрасывая перо. Гермиона села, сложив свои вещи на свободное кресло, и придвинула к себе готовые предсказания. — Да не скажешь, что тебя ждет легкий месяц, верно? — заметила она с усмешкой, в то время как Живоглот свернулся калачком у нее на коленях. — Что ж... — По крайней мере, я предупрежден, — зевнул Рон. — Ага, и собираешься дважды утонуть, — кивнула Гермиона. Ой, правда, — воскликнул Рон, поспешно просматривая свой прогноз. — Да, одно утопление лучше заменить. Пусть меня, пусть меня затопчет разъяренный диппогриф. — Думаете, незаметно, что вы все это просто выдумали? «Как ты можешь так говорить?» — картинно возмутился Рон. «Мы тут вкалывали, как дюжина домашних эльфов!» У Гермионы поднялись брови. Ну, «Это просто такое выражение», — торопливо пояснил Рон. Гарри тоже отложил перо, успешно закончив на предсказании собственной смерти по той причине, что ему снесут голову. «А что в этой коробке?» — поинтересовался он. «Даже странно, что ты спросил!» — отозвалась Гермиона, бросив на Рона ядовитый взгляд. Она открыла крышку и продемонстрировала им содержимое. Внутри находилось примерно полсотни значков, все разного цвета, но с одними и теми же буквами — ГАВНЕ. — ГАВНЕ? — Гарри взял один значок и стал рассматривать. — "Ты еще что такое? — — Никакое ни говне, — нетерпеливо сказала Гермиона. — Это Г-А-В-Н-Э -E, означает «Гражданская ассоциация восстановления независимости эльфов». — Никогда такое не слышал, — заявил Рон. — Разумеется, не слышал. Гермиона расправила плеч. — Я только что ее основала. — Да что ты! Рон, похоже, ничуть не удивился. И сколько же у вас членов? Ну, если вы вступите, будет трое. И ты думаешь, мы захотим разгуливать повсюду со значками, на которых написано вот это слово? Быть вам, ребята, в говне? Г А В Н Е. -э. Раздраженно поправила его Гермиона. Я собираюсь. Назвать это движение за прекращение возмутительного и жестокого обращения с дружественными магическими созданиями и борьбу за изменение их правового статуса. Но это не подойдет. Мы так озаглавим наш манифест. Она помахала перед ними свитком пергамента. Я все досконально изучила в библиотеке. Рабство эльфов уходит корнями в глубину веков. Не могу... Поверь, что никто не занялся этим до сих пор. — Гермёна, открой пошире глаза! — громогласно обратился к ней Рон. — Им это нравится! Им нравится жить в рабстве! Наша ближайшая цель, — заговорила Гермёна еще громче, будто не замечая Рона, — обеспечить домашним эльфам достойный заработок и условия труда. В дальнейшей перспективе изменение закона о запрещении использования волшебных палочек и попытка добиться представительства эльфов в отделе по регулированию и контролю за магическими существами, поскольку они там вопиющим образом отсутствуют. И как же мы все это сделаем? Спросил Гарри. Мы начнем с набора членов в наше общество. Радостно откликнулась Гермиона. «Думаю, по два сикля за вступление. Чтобы купить значок, и на вырученные деньги мы сможем субсидировать нашу пропагандистскую кампанию. Ты будешь казначеем, Рон. Я тебе уже приготовила жестянку для сбора средств. А ты, Гарри, ты у нас секретарь, поэтому уже сейчас мог бы записывать, что я говорю, чтобы составить протокол нашего первого собрания». Наступила пауза, Гермиона смотрела на друзей, сияя как именинница, а Гарри сидел, не зная то ли злиться на Гермиону, то ли веселиться над от потрясения, временно утратившим дар речи. Тишину нарушил негромкий стук в окно. Гарри оглянулся и в лунном свете увидел снежно-белую сову, сидящую снаружи на каменном подоконнике. «Букля — Букля! — закричал он, выскочил из кресла, точно его подбросила и кинулся открывать окно. Букля пролетела через комнату и приземлилась на свиток с предсказаниями. — Давно пора! — воскликнул Гарри, подбегая к ней. Она принесла ответ. Рон возбужденно указал на замызганный кусок пергамента, примотанный к лапе букли. Гарри поспешно отвязал его и сел читать, а букля, пристроившись у него на колени, потряхивала крыльями и добродушно ухала. — Ну, что там? — прерывающимся от волнения голосом спросила Гермиона. Письмо было очень коротким и выглядело так, словно его нацарапали в торопях. Гарри прочел вслух. — Гарри, я немедленно влетаю на север. Новость о твоем шраме — последняя в череде странных слухов, которые здесь до меня доходят. Если он заболит снова, иди прямо к Дамблдору. Тут говорят, что он вызвал из отставки грозного глаза. Это означает, что он читает знаки, даже если никто кроме него этого не сделает. Я скоро буду. Мои наилучшие пожелания Рону и Гермионе. Гляди в оба, Гарри. Сириус. Гарри посмотрел на Рона и Гермиону, а те в ответ уставились на него. — Он летит на север? — прошептала Гермиона. — Он возвращается. — А что за знаки, читает Даблдор? Рон в недоумении пожал плечами. — Гарри, это о чем? Но Гарри лишь в ярости ударил себя кулаком по лбу. Я не должен был ему говорить. — Ты это насчет чего? — удивился Рон. — Из-за моего письма он решил, что ему необходимо вернуться. На сей раз Гарри хватил кулаком по столу так, что букля перелетела на спинку Ронова кресла, возмущенно ухая. — Он возвращается, потому что уверен, я в беде. — А со мной ровным счетом ничего, а для тебя я ничего не припас! — рявкнул он на ни в чем не повинную Буклю, выжидательно щелкавшую клюм. Хочешь есть — лети в советню! Букля бросил на него до крайности оскорбленный взгляд и вылетела в открытое окно, на прощание дав ему крылом что-то вроде подзатыльника. Гарри! Начала было Гермиона умиротворяющим тоном. — Я иду спать, — отрезал Гарри. — Увидимся утром. Наверху в спальне он натянул пижаму и забрался в кровать, но сна у него не было ни в одном глазу. Если Сириус вернется и его схватят, это будет его, Гарри, вина. Но кто его тянул за язык, разговорился из-за двух секунд боли, Почему у него не достало ума держать свои домыслы при себе?